Он ненавидел идеального мальчика, еще даже не встретив его. Когда отец сообщил, что у него появится брат, то ожидал, наверное, осчастливить сына. Ждал, что тот внезапно примет ценности вроде семьи и совместного ужина, выпечки, чтобы сойтись с его пасынком. Когда же Хардин, наконец, повстречал этого мальчика, то ненависть только усилилась. Иной причины, кроме как чистая ревность, для злобы не было. Ну и что с того? Да он не знал поименно всех чемпионов и не следил за событиями в мире спорта, как новоявленный братец, и не умел произвести чарующего впечатления за столом. Он не был ровней отцовскому пасынку, но, меняя собственную жизнь, понял, он и не обязан. А ведь он так старался, выбиваясь из сил, чтобы отстраниться от золотого мальчика. А в итоге тот стал ему ближайшим другом. В голове возникают три мысли. Тут не так уж и людно. Надеюсь, работы у Тессы сегодня немного, и мы сможем погулять. Я скучаю по маме. Да, я второкурсник в Нью-Йоркском университете. Однако мама — один из моих лучших друзей. Я очень скучаю по дому. Хорошо, что рядом Тесса, самый близкий, почти родной человек. Знаю, когда парни поступают в колледж, они торопятся покинуть дом, уехать, только не я. Мне дома нравилось, пускай он даже был мне не родной. Поступая в университет, я составил кое-какой план, а он не сработал. Я думал, перееду и начну серьезные отношения с докотой моей школьной подружкой. Мы давно уже с ней встречались. Увы, первый год в университете она хотела провести, свободный. Я ужасно переживал, и сейчас мучаюсь. Но желаю ей счастья, пусть даже не со мной. Сентябрь в этом городе холодный, зато, в отличие от Вашингтона, дожди тут редкость, уже кое-что. По пути на работу проверяю телефон, проверяю его раз по 50 на дню, потому что мама беременна, скоро родит мне сестренку. И я хочу быть готов сразу сесть на самолет и примчаться к ней, если что. До сих пор мама присылала только фотографии поразительных вкусностей, которые готовит. Срочных сообщений нет. Но как же мне не хватает маминой стрипни. На улице полно народу. Останавливаюсь у светофора вместе с толпой, главным образом туристов с огромными фотоаппаратами. Я смеюсь про себя при виде подростка, который делает селфи на огромный айпад. Никогда таких не понимал. Загорается желтый свет, толпа приходит в движение, и я прибавляю громкость в наушниках. В Нью-Йорке я почти никуда без музыки. Даже не думал, что здесь будет так шумно. Хорошо хоть немного разбавить звуки города. Сегодня у меня Хозиер. Я даже на работе наушников не снимаю. Один, по крайней мере, чтобы слышать, когда заказывают кофе. На входе в лавку я засмотрелся на двух мужчин в костюмах пиратов, Они орали друг на друга, и врезался в Эйдена, самого нелюбимого напарника. Он высокий, намного выше меня. Из-за белобрысых волос напоминает драка Малфоя. Короче, видок у него тут еще. Эйден, к тому же, грубоват, что только дополняет образ антигероя. Со мной он вежлив, но я-то вижу, как он поглядывает на студенток, которые заходят к нам в грайнд. Ведет себя так, будто у нас не кофейня, а клуб. «Смотри, куда идешь, бормочет он, хлопая меня по плечу, как будто мы на футбольном поле в одинаковых майках. «Сегодня Эйтон разозлил меня рекордно быстро. Ладно, шут с ним. Прохожу в подсобку и повязываю там желтый фартук, проверяя входящие на телефоне. Отправляюсь искать пози, мою стажёрку на пару недель. Она милая, тихоня и работает усердно, А ещё она с радостью угощается бесплатным печеньем, стимулом во время смены. Перепробовала все шоколадные, шоколадные с макадамией, сахарные и еще какие-то подозрительные зеленоватые, приготовленные, наверное, только из натуральных, безглютеновых и непривозных продуктов. «Привет!» — улыбаясь Позе, отыскав ее у машины для производства льда. Облокотившись на корпус машины, она читает надписи на пакетике с молотым кофе. Улыбнувшись мельком, возвращается к чтению. Волосы у нее убраны за уши. Все равно не понимаю, как они могут брать 15 долларов?» Она бросает мне пакет. «Тут кофе-то всего ничего!» Еле-еле успеваю поймать пакет. «Не они, а мы!» Поправляю я позе и смеюсь. Кладу кофе обратно на столик. «Мы берем 15 долларов». «Я тут совсем недавно работаю, так что не могу говорить, пока мы!» Задирает она меня и, сняв с запястья резинку для волос, перехватывает ею густые медно-рыжие кудряшки. Справившись, наконец, с волосами, позе кивает, она готова к работе. В зале она становится за кассу. На этой неделе Позе принимает заказы, на следующей, наверное, будет готовить напитки. «Мне больше нравится принимать заказы. Куда приятнее болтать с клиентами», Чем обжигаться, а кофемашину? У меня ни смены без ожога не проходит. Привожу в порядок рабочее место, когда звонит колокольчик на двери. Оглядываюсь проверить, готова ли позе. ну еще бы, она уже навострилась приветствовать первых кофеинозависимых. К стойке, громко переговариваясь, подходят девчонки. Голос одной из них мне знаком — это докота На ней спортивный топик, мешковатые шорты и яркие кроссовки. Должно быть только с пробежки. На танцы она одевается слегка иначе, боди и облегающие шорты. При этом смотрится все равно здорово, как всегда. Дакота несколько недель не заходила, и странно видеть ее сегодня. От волнения у меня дрожат руки, я тупо пялюсь в экран компьютера. Первой меня замечает Мэгги, подружка Дакоты. Увидев меня, Дакота широко улыбается. Кожа ее влажно поблескивает от пота. Черные кудряшки собраны в пучок на макушке. «Я надеялась тебя застать», — машет она рукой мне. Потом позе. «Надеялась». Не знаю, что и думать. Мы, конечно, договорились остаться друзьями, но чего она хочет? Поболтать или... «Привет, Лэндон», — машет мне рукой майги Улыбнувшись обеим, спрашиваю, что будут пить. «Кофе со льдом, сливок побольше», — хором говорят девчонки. Они и одеты почти одинаково, но Мэгги всё равно остаётся в тени докоты у которой кожа оттенка карамели, а глаза ярко карие. Я, как на автопилоте, хватаю два стаканчика и загребаю ими лед, затем разливаю уже готовый кофе. докота следит за мной, чувствую на себе ее взгляд. Мне слегка неловко. Тут замечаю, что и Позе за мной наблюдает. Чёрт, надо ведь... «Объяснять стажеру последовательность действий. Наливаешь кофе прямо в стаканчик со льдом, кофе готовит вечерняя смена, чтобы он остыл». Я объясняю азы, да еще перед докотой и потому чувствую себя глупо. Мы с ней вовсе не враждуем, просто не общаемся и не гуляем, как прежде. Я понял решение докоты прекратить отношения, которые длились три года, и принял его — Она ведь переехала в Нью-Йорк. У нее теперь новые друзья, новое окружение. Я не стал удерживать докоту и выполняю обещание быть просто другом. Я знаю ее много лет и всегда буду питать к ней теплые чувства. У меня уже была девушка, но только с Дакотой сложились серьезные отношения. Еще я встречался с СО, женщиной на три года старше меня. С ней мы просто приятели. Она, кстати, помогла Тесси устроиться в ресторан, где сама работает. Я уже спрашиваю, не желают ли девчонки взбитых сливок, всегда их себе в напитке добавляю, когда раздается голос Эйдана. Докота? К моему смущению, Эйден через стойку тянется к ней. Берет за обе руки, и Докота, широко улыбаясь, кружится. Потом она, глянув на меня, чуточку отступает от стойки и нейтральным тоном произносит. «Я и не знала, что ты здесь работаешь». Чтобы не подслушивать их, отворачиваюсь. Смотрю сперва на позе, потом на расписание у нее за спиной. Мне и правда нет дела, с кем теперь дружит Дакота. «Я же вроде вчера вечером говорил», — напоминает Эйден, и я спешу кашлянуть, чтобы никто не слышал, какие звуки я издаю. К счастью, никто ничего не слышал, разве что позе, которая изо всех сил старается спрятать улыбку. Я не смотрю на Докоту, но чувствую, что ей неловко общаться с Эйденом в моем присутствии. Она смеется точно так же, как смеялась, открыв подарок моей бабушке на прошлое Рождество. Такой милый смех. Бабуля обрадовалась, услышав его, хотя в подарок Докоте досталась поющая рыбка на дощечке искусственного дерева. Еще раз услышав смех Докоты, я понимаю, ей правда неловко. Чтобы как-нибудь разрядить обстановку, протягиваю стаканчики с кофе и с улыбкой прощаюсь, говорю «до скорого». Не дожидаясь ответа, ухожу в подсобку. Делаю музыку в наушниках громче. Жду, когда вновь прозвенит колокольчик, возвещая, что докота с Мэгги наконец-то ушли. Но тут понимаю, из-за репортажа о вчерашнем хоккейном матче я ничего не услышу. Пусть даже занято у меня одно ухо, аплодисменты болельщиков и стук шайбы о клюшки заглушат его звон. Возвращаюсь в зал и вижу, как Эйден учит Позе пользоваться стимером. Позе закатывает глаза, волосы Эйдена смотрятся странно на фоне облака пара. «Он говорит, что они с Дакотой вместе занимаются танцами», — шепчет мне Пози. Я замираю и гляжу на Эйдена. Который, похоже, затерялся где-то в мире собственных грез. Ты его сама спросила? Я впечатлен и немного встревожен тем, что еще мог ответить Эйден на вопросы о Дакоте. Пози кивает и берет грязную металлическую кружку. Я провожаю ее домойки. Видела твое лицо, когда Эйден взял ее за руки, признается Пози, открыв кран. Вот и решила спросить, что у них. Она пожимает плечами, встряхнув пучком кудряшек. У нее очень светлые веснушки, рассыпанные по щекам и переносицы, губы крупные и слегка надутые, мы с позе почти одного роста. Все это я заметила на третий день ее стажировки. Тогда же у меня появился к ней интерес. Мы какое-то время встречались, признаюсь, новой подруге, протягивая ей полотенце. «Ну, вряд ли докота с Эйденом встречаются, только Безумная станет встречаться со слезеринцем». Стоит Позе улыбнуться, и я, зардевшись, смеюсь вместе с ней. «Ты тоже заметила?» — спрашиваю. Между нами стоит корзинка с печеньками. Взяв одну, фисташковую смятой, протягиваю ее Позе. Она улыбается и успевает съесть половинку, прежде чем я накрываю корзинку крышкой».